Глава двенадцатая. Алана. Келан. Она казалась совсем еще ребенком по сравнению с ним, но точно не была простачкой. Келан мог поклясться в этом. Как ни раз до этого, он прислонился к дереву неподалеку, внимательно наблюдая за ее неуверенными движениями. То и дело, она клала руку на грудь. Конечно, хваталась за свой амулет. Амулеты такой силы тоже не носят на себе простачки. Почему ее счастливая улыбка отзывалась в нем такой радостью? С тех пор, как он впервые заглянул в ее беспокойный разум, чтобы закрыть его от чужого проникновения, девушка все никак не шла у него из головы. Что-то было в ней знакомое, чего точно никак не могло быть в простой служанке. Она держалась в тени, тихая, вежливая, спокойная, за поем глотала книги в свободное время. Общалась лишь с одной отбывающей наказание послушницей, называя ту подругой. И никому, даже ей, не рассказывала правду о себе: Аллана. Это имя подходило ей намного лучше грубого имени Вилла. Оно звучало не как имя девушки из зеленых земель. Там, по обыкновению, женские имена были короткими и хлесткими. Алана была более мягкой и куда менее агрессивной, она была теплее. И внешне совсем не походила на человека тех мест. Миниатюрная, русоволосая, кореглазая, со светлой кожей и темными ресницами и бровями. Лицо ее было скорее аристократическим, хоть и не выделялось тонкостью черт. И Келлан все силился припомнить, где он видел такие лица. С первого взгляда неприметные, но когда взглянешь в упор, будто светящиеся изнутри. И вела она себя так же, Старалась оставаться незаметной до тех пор, пока ситуация не заставляла ее выходить вперед и показывать себя. И тогда Алана быстро добивалась желаемого и снова уходила в тень. Его глубоко поражала эта непритязательность, смешанная с желанием знать новое. Алана, как ребенок, смотрела на магию больными глазами и все время останавливала себя от мысли о ней. Даже учи он ее принципам безоценочного и эффективного восприятия реальности, Не так много ему пришлось бы добавлять во внутренние монологи Аланы. В силе ее воли стоило позавидовать многим послушникам и даже наставникам. Находиться рядом с чудом и не давать себе по-настоящему загораться им, понимая возможность сгинуть в огне неутолимого желания, могли единицы. Она же не только не пыталась откусить кусок, который не смогла бы проглотить, но и не давала себе размышлять о нем. Он и сам не заметил как ему стало не все равно, что происходит с этой чистой девочкой. Сегодня Келлан не собирался в западную часть территории. Он лишь проходил мимо, срезая путь до портальных столбов. Ноги будто сами повели его мимо маленькой кухни, так уютно укрытой раскидистыми деревьями. Повинуясь какому-то порыву, Келлан завернул во двор, где сразу вынужден был остановиться. Алана сидела на скамье совсем неподалеку и читала письмо и плакала. Келан рванулся было к ней, потеряв на миг и бдительность, и она обернулась, затравлена, прижимая лист к груди. Келан ощутил промелькнувший страх на волне счастливого облегчения, и ему стало не по себе. Он отступил в тень, более никак не выдавая своего присутствия. Почему это письмо заставило Алану так рыдать? Почему она целовала расплывающиеся от ее слез строчки?» И почему бедняжку так хотелось обнять, утешить, порадоваться вместе с ней, сказать, что теперь все наладится, и приют может стать ей новым домом вместо того, откуда прислали этот смятый листок? Желание снять с себя защитный заговоры и появиться перед ней было таким сильным, что Келлен в страхе отшатнулся и быстро направился к столбам, успокаивая дыхание и приводя в порядок мысли. «Если бы я просто возник рядом с ней из ниоткуда», сказал он себе, — то она бы испугалась. Алана не знает меня, не знает, что я не несу опасности. Она и так напугана. Бедняжка. Алана. А ведь обычно Келлену докучало внимание. Его раздражали подхалимство послушников, попытки наставников заговорить с ним о ничего не значащих пустяках, тем более заигрывание прислуги. Однажды, начав пользоваться защитным заговором, он уже не собирался отказываться от него вне аудитории, С удовольствием незамеченным гуляя по приюту, никто не видел Келана, и это делало его шаги еще легче. Заметив в себе новое столь нетипичное для него желание, Келан впервые за долгое время испугался. Он простудировал четыре тома описанных ментальных чар, внушающих симпатию, и не нашел ничего, что Алана могла бы использовать осознанно или неосознанно, особенно учитывая, что не знала о его присутствии. Приняв как аксиому, что ему просто хочется помочь несчастной девочке, оказавшейся в непростой ситуации, далеко от близких и привычной жизни, он перестал появляться в западной части территории приюта, справедливо рассудив, что ранее судьбы слуг его не слишком интересовали.